Глава седьмая. Утром в половине шестого Данилова разбудил телефон. Нюхта, Наташа?» — вскочил в постели Данилов. Звонила его бывшая жена Клавдия Петровна. «Слушай, Данилов», — сказала она, — «я собираюсь выйти замуж за профессора Войнова». «Я слышал», — сказал Данилов, задерживая зевок. «Это который по экономике Турции. Я рад за тебя». «У меня сегодня очень важный день. При профессоре начинается мой испытательный срок. Ты должен освободить меня от всех забот», — решительно сказала Клавдия. «То есть каких забот?» — взволновался Данилов. «Мне надо развязать руки. Ты сам понимаешь, как трудно и рискованно будет поначалу мне при таком серьезном человеке, как войнов. Но я-то тут при чем?» — тенором взвился Данилов. «Мы разведены судом». «Ну, Данилов, какой ты несносный! Ты же обещал быть мне другом! Ну, смилуйся, государыня рыбка, а, Данилов?» «Помилуй!» — начал было Данилов, но Клавдия тотчас же сказала голосом, каким могла заговорить умирающая лебедь Сен-Санса уже затрепетавшая ослабевшим крылом. «Если ты мне не поможешь, я повешусь, ты меня знаешь?» «Ну, ладно!» — вздохнул Данилов, — но только на неделю. Сразу же Клавдия продиктовала Данилову список своих забот. Было в нем шестнадцать пунктов. Данилов записывал заботы и думал о том, что и сегодня, верно, он снова не получит из химчистки синие брюки. Он все ждал каких-нибудь особенных толчков внешних сил, независимого от него движения демонической пластинки браслета или уж на крайний случай совершенно необыкновенного скандального знака, объявившего бы о прибытии Кармадона. Но нет, Кармадон не являлся. А жаль, — подумал Данилов, — теперь он полагал, что Кармадон наверняка освободил бы его от забот Клавдии Петровны. Может быть, он даже испепелил бы ее... сердцах. Но, видно, отпускные задержали Кармадону, а то и премиальные. Хотя у Данилова не было никакого желания вступать в переговоры с внеземными силами, то есть, помимо всего прочего, напоминать о себе, он вступил. В связи с прибытием Кармадона он потребовал у канцелярии от наслаждения индикатор на манер счетчика Гейгера — который тут же фиксировал бы наличие вблизи Данилова демонических сил для удобства сопровождения кармадона в пространстве, объяснил Данилов. Ща, как мне дадут, думал он, зажмурившись, однако индикатор ему тут же прислали. Что же, они в самом деле, что ли, не знают о времени, чья, удивился Данилов. Индикатор походил на шариковую ручку системы Рейнольдс. На самом верху его, при наличии вблизи демонических сил, должна была высветляться изнутри голая рубинсовская женщина в красных сапогах. Данилов сказал мысленно, «Но, Валентин Сергеевич, держитесь». На следующее утро по списку забот Клавдии Петровны Данилову следовало отправиться в Настасинский переулок, в дом номер восемь. На листочке, пахнувшем перламутром для ногтей, изящно и лениво было написано «Зайти и отметиться в очереди». Хлопобуды, Буддо-хлопы. Дом крепкий, когда-то доходный. Данилов отыскал легко. Перескакивая через ступеньки, Данилов все же не сразу оказался на втором этаже. Он отвык от старых лестниц, в своем кооперативном строении он был бы уже, наверное, под крышей. Согласно бумаге, Данилов позвонил в квартиру номер три, на двери была медная табличка, на ней курчавые слова. «Юрий Ростовцев окончил два института, они же в скобках «меленько», из них один университет. Дверь приоткрылась, и высокий мужчина в очках – Лет тридцати пяти, с лицом веселого и кормленного ребенка, выглянул на волю. Смотрел он на Данилова с любопытством, но и с сомнением, словно бы чего-то ждал. — Или слов каких, или пароля? — Хлопобуды, — сказал на всякий случай Данилов. — хлопы кивнул ростовцев, — а это был он. то ли поправляя Данилова, то ли отвечая на пароль. Но дверь распахнул, и Данилов улыбнулся. Каким Данилов ни был в том мгновении деловым, а все же отметил удивительное обаяние румяного хозяина квартиры. «С этаким не пропадешь», — подумал Данилов. «С этаким любая авантюра не страшна, и в очереди за пивом морду не побьют, и если в ресторане чистую скатерть попросит. Официантка в такого салатницу не швырнет. Впрочем, у самого Данилова обаяния было не меньше. Но всегда ли был уверен в себе Данилов? Увы, не всегда. «Мне отметиться в очереди», — сказал Данилов. «Сюда проходите, пожалуйста», — поманил его ростовцев, закрыл дверь, а сам исчез в боковой комнатушке. В руке его Данилов успел увидеть вересковую трубку, несомненно, — Федоровской работы. Прихожая в квартире была огромная, в доме Данилова в ней бы устроили площадку для игры в городки, а то и просто на всякий случай забили бы ее со всех сторон досками и фанерой. Теперь в прихожей, где виднелись, между прочим, детская коляска, вешалки, велосипеды и оцинкованное корыта, повешенное на крепкий гвоздь, теснились десятки людей. Свет горел, и Данилов Мог заметить, что публика собралась в прихожей отменная, все люди были исключительно приличные, прекрасно одетые, не курили, не толкались, чего следовало бы ожидать в очереди, и говорили в полголоса. Почти совсем не имелось в прихожей юношей, в особенности длинноволосых, а те, которые были, жались как-то, на себя не походили, не хамили, и видно было, что они... кого-то заменяют. Большинство же ожидавших относились к среднему поколению, самому деятельному и динамичному теперь. Здесь стояли сорока и тридцатилетние люди в самом соку, а им еще соки предстояло добирать. Хозяин квартиры Юрий Ростовцев, окончивший два института, был, пожалуй, из них самый бедный и несолидный, пусть и имел... Федоровскую трубку. Дамы присутствовали пышные, цветущие, в дорогих нарядах, и Данилов представил, что и его бывшая жена Клавдия Петровна выглядела бы здесь неплохо. Данилов вспомнил, что на подходе к дому, в переулке на улице Чехова, он видел много личных машин, все больше «Волк», а то и каких-нибудь там изумительных «Опелей» и «Пержо». С московскими номерами, не иначе, как на тех машинах прикатили сюда люди из очереди. «Данилов, и вы тут?» Данилов обернулся, Кудасов стоял перед ним. «Я не за себя», — сказал Данилов. «Номер-то у вас какой?» — спросил Кудасов. «У меня никакого». «Ну, а у того-то вместо кого вы, если не секрет?» «Сейчас посмотрю», — сказал Данилов, — «у меня где-то есть бумажка. 217, что ли». «Я чуть впереди», — сказал Кудасов. «Это вы за Клавдию Петровну, наверное?» «Да. Вы номер-то на ладони чернилами напишите». «Зачем на ладони?» «Ну как же? Для верности. Здесь все так делают. А Вот мою ручку возьмите». Данилов поневоле вывел на ладони 217, Ручку вернул с благодарностью, сказал. Давно я не писал номеров на ладони. А то как же, здесь ведь публика такая. Было душно, и Данилов распахнул пальто. — Ба, да у вас у самого ручка-то есть, — сказал тут же Кудасов, углядев известный нам индикатор. — Она не пишет, — поспешно сказал Данилов. — Шведская? — Шведская, — согласился Данилов. — Абы заглянуть. «Да, пожалуйста», — жалобно сказал Данилов. Он протянул Кудасову ручку, опасаясь при этом, как бы не засветилась грешным делом голая рубинцевская женщина в красных сапогах. Женщина не засветилась, ничего демонического в квартире ростовцева не было. «Умеют же», — сказал Кудасов, возвращая индикатор. «Умеют», — вздохнул Данилов. «Но, видно, дешевая она, недорогая». А вот умеют. А зная Кудасова, Данилов чувствовал, что очень скоро Кудасов поставит его Данилова в такое положение, в каком ему ничего не останется делать, как подарить Кудасову шведскую недорогую ручку, а Кудасов еще и ломаться станет. Ну нет уж, шиш, подумал Данилов. Но тут индикатору во спасение дверь одной из комнат открылась. И в прихожую стремительно вышли люди, явно те, которых ждали. Были они чрезвычайно озабоченные и значительные, ни на кого не глядели, ни с кем не здоровались, спешили куда-то в другую комнату, словно в преддверии великих событий с очередного заседания на внеочередное. Все задвигались, с готовностью стали уступать дорогу, сжимаясь и делаясь плоскими, плоскими, а тоже были, видно, люди непростые. Дамы вставали на цыпочки, желая углядеть, кто ж там идет-то. Впереди шествия Данилов заметил маленького человека с черной бородкой, верткого, легкого, решительного. Он и придавал движению ритмы важность. То был известный социолог Облаков, доктор наук. Данилова в какой-то компании знакомились с ним. Данилов увидел среди прошедших и известного ему директора магазина Галкина. Дама в зимнем парике обернулась Кудасову и Данилову вся возбужденная и пылкая. А вот тот-то, тот, кто в сером костюме. Комментатор-международник по телевизору выступает, обиженно сказал Кудасов, и сюда просочился. Важные люди прошли, закрыли за собой дверь. Прихожей сразу стало шумно, в очереди вот-вот должно было возникнуть движение. То, из-за чего не выспались и не курили в коридоре, начиналось. Номер первый деловито прозвучало в прихожей. И стали номера по очереди проходить в комнату с комиссией, или как там ее называть, а оттуда возвращались вскоре и теперь уже довольные шли к выходу. Очередь двигалась потихоньку. Данилов расстегнул все пуговицы пальто, а лохматую нутривую шапку, чудом купленную ему Муравлевым в пригородном меховом ателье за двадцать рублей, повесил на криво загнутый угол оцинкованного корыта. Он прикинул в уме скорость движения очереди и понял, что проведет здесь полтора часа. «Ну, — Но Клавдия, — проговорил он подруге профессора Войновы. Впрочем, и сам он был хорош. Но вот отметился Кудасов, улыбаясь и засовывая бумажник в потаенный карман пиджака, прошел мимо Данилова, а через четверть часа вызвали и номер 217. -й. Данилов двинулся было на вызов, но вдруг ему стало жалко нутривую шапку, висевшую теперь от него далеко, не хотелось бы ее терять, а тут еще прихожую пересек со сковородкой в руке, направляясь, видно, на кухню, румяный тридцатилетний отрок ростовцев, и Данилов отметил, что обаятельный-то он обаятельный, но в сущности пират, и, наверное, где-то прячет клад. Номер 217, — сказали опять. Ну ладно, — подумал Данилов, — шапка не инструмент, да и демонических сил здесь нет. И он пошел в большую комнату, видно, столовую. Номер — Двести семнадцатый? — Да, — улыбнулся Данилов. — 217 семнадцатый. И он предъявил ладонь чернильными цифрами. Спрашивал не облаков социолог и доктор наук, хотя Данилов сразу понял, что он тут главный, а крупный пегий человек в пушистых баках и усах, сидевший на три стула левее облаковых. Он держал ручку и имел перед собой зеленую тетрадь, то ли ведомость, то ли вахтин на журнал. Вообще же люди, сидевшие за пустым обеденным столом, накрытым индийской клеенкой в шашлычных сюжетах, а их было девять человек, походили и на приемную комиссию, хотя Данилову и трудно было представить заседание приемной комиссии в комнате с телевизором, старенькими тумбочками, в Борясинах, ореховым трюмо, мраморным рукомойником и немецкими ковриками на стенах. Гуси на них неслись, и прыгали кролики возле склонившейся к ручью Гретхен, видимо, дочери Мельника. При этом люди за столом опять показались Данилову такими значительными и большими, что он сразу же почувствовал расстояние между ними и собой. «Данилов», — представился Данилов, — «у нас таких нет», — сказал пегий человек, — «Я за Соболеву, Клавдию Петровну», — сказал Данилов. «Отчего она доверила вам?» «Я ее бывший муж», — сказал Данилов. Пеги-человек с сомнением поглядел на Облакова, тот наклонил голову и сказал быстро. «Бывшим мужьям доверять можно». «Все же покажите какой-нибудь документ», — сказал Пеги-человек. Он изучил театральное удостоверение Данилова и его паспорт. А данные паспорта, серию, номер, каким отделением милиции выданы, когда, записал в зеленую тетрадь. — Хорошо, мы отмечаем Соболеву. — Я могу идти? — спросил Данилов. — А взнос? — Какой взнос? — Пятнадцать рублей. — Она мне ничего не говорила, — сказал Данилов. — При мне пятнадцати рублей нет. Она попросила отметиться, и все. Она прекрасно знала об этих пятнадцати рублях, — мрачно заявил человек, — В красивых очках именно его Кудасов назвал «международником». Данилов ему явно не нравился. — Вы займите пятнадцать рублей, — доброжелательно сказал Облаков. — Наверное, в очереди у вас есть знакомые. При этих словах директор магазина Галкин принялся рассматривать кроликов милой Грэпхен. — У меня здесь нет знакомых, — сказал Данилов. Он был рад тому, что Галкин отвернулся. — Ну... — развел руками облаков. — Придется Соболеву Клавдию Петровну, — строго сказал педи человек, — перенести в конец очереди. Новый номер ей будет назван при уплате взносы. Как же так? — растерялся Данилов. — Она забежит сегодня и уплатит. — Правила очереди серьезные и незыблемые. Мы исключения не делали и делать не намерены. — И вообще, — сказал международник, — в красивых очках, на Данилова не глядя. Я полагаю, у нас нет необходимости вступать в дискуссии со случайным посетителем». «Серьезные люди», — подумал Данилов. «Нутривая шапка благополучно висела на неровно закнутом углу оцинкованного корыта, и Данилов ее тотчас же снял. «Целая шапка-то», — подумал он, — «растробанно». «И верно, серьезные люди». ими можно иметь дело. И опять в прихожей появился румяный ростовцев, окончивший два института, махорочный дымок исходил от его федоровской трубки, а на плече у ростовцева сидел зеленый попугай. «Нет, точно злодей», — рассудил Данилов. На воздухе Данилов подумал, «Ну вот, будет Клавдий наука за ее скупердяйство. Однако тут он нашел, что чувствует себя обиженным или раздосадованным, будто это его, а не Клавдию, принесли в конец очереди. Он позвонил из автомата Клавдии. «Данилов, слушай!» — горным лучом задвенела в трубку Клавдия. «Ты отметился?» «Я-то отметился», — сказал Данилов. «И прекрасно. Я всегда знала, что ты чудесный, милый человек». «Слушай, вчера я вязала Войнову шерстяные носки. Ты знаешь, чего мне это стоит. Но я связала пятку, и при этом поддерживала с ним светский разговор. А утром, представь, он любит морковное желе и бульон с фрикадельками, я все приготовила». «Мне хоть бы раз связала носки», — подумал Данилов, и сказал сурово, «уволь меня. Меня не интересуют ни пятки, ни фрикадельки, ни профессор Войнов». «Не твоя у него стажировка». «Ну, Данилов...» «Я-то отметился, но тебя не отметили, а перевели в конец очереди». «Я так и знала, я так и знала. Ты пожадничал?» «Не надо было ставить меня в глупое положение, могла бы предупредить о взносе и передать мне деньги». «Ах, наказание какое! Ты просто бессердечный человек! Ну, свои бы дал или занял у кого?» «Спасибо за совет». Что же делать-то теперь? Не знаю. И кто эти будохлопы, хлопобуды эти? Тише, тише, это тайна. Ты где? На Горького. Сейчас зайду в кулинарию. Хорошо, через двадцать минут я буду там. Нужна ты мне, — думал Данилов, стоя в кофейне магазина кулинарии и пережевывая бутерброд, жирный, словно на ней полагалось жарить любительской колбасой. Как все было нелепо! Сам он, Данилов, стоял на краю жизни. Вихри внутренней музыки и предчувствие того, что он в музыке должен сделать, мучили его. Наташа, несмотря на все отчаянные усилия воли Даниловы, никак не выходила из его сердца и его души. «Альт, может быть, исчез навсегда», И каково от этого было Данилову, а он занимался какой-то чепухой. И ведь эта женщина, пустая взбалмошная баба, ему совсем не была нужна, да и он ей годился лишь как вспомогательное средство, как богор палубному матросу или банка для червей Невскому рыболову. — Нет, я встану и уйду, — сказал себе Данилов. Но сейчас же возникла красивая бисквитная, с шоколадом и цукатами, Клавдия. Была она в шубе и лисьей же рыжей шапке. «Насчет войного», — сказала она, — «ты успокойся. Там все, тьфу-тьфу, постучи по деревяшке». Я успокоился. Теперь про очередь. Как же это ты? нежели у тебя не было пятнадцати рублей? «Действительно», — сказал Данилов, — «это вдруг со мной оплошность произошла». «Ну, хорошо», — сдалась Клавдия, — «я виновата». но ты сам понимаешь, про очередь никому ни слова. Это эксперимент, и его можно сглазить, понимаешь? — Нет, — признался Данилов. — Ну какой ты! Помнишь, как бедные, голодные, никому неизвестные актеры по ночам, по утрам, что-то там репетировали, кричали, ругались, верили, и вдруг — бац! — вечно живые. современни, билеты с рук, собственно, буфет — А теперь их еще Илоном Мхака приняла в свои объятия. А вот и наши, в неурочные часы, на общественных началах. Прости, по пятнадцать рублей? Это уж иные начала. а, -а, -а, -а" махнул рукой Клавдия, но зато они у нас и не бедные, и неизвестные, а наоборот, и все с будущим осталось быть с гарантией для нас. Кто они? Кто эти будохлопы Хлопобуды, поправила Клавдия. Научная инициативная группа хлопота будущем. Хлопобуды это ростовцев придумал. Тут она оглянулась и заговорила страшным шепотом, то есть не то чтобы страшным, а скорее зловещим. Опять я не прав. Клавдия Петровна вообще не умела говорить страшное зловеще. Она заговорила шелест. Таинственным шепотом медные застежки лисьей шубы Клавдия Петровна расстегнула, и на ласковой шее ее странным светом взбрызнули японский инкубаторский жемчуга. В инициативную группу «Хлопота будущем», — понял Данилов, — сошлись замечательные умы, люди ключевых на сегодняшний день профессий, те же кибернетики, имеющие дело с ЭВМ, Из института Лужкова понадобились им лишь на подсобные работы, связанные с расчетами, просчетами и прочей математикой, высшей и низшей. А так ядро группы составили социологи во главе со знаменитым Облаковым, футурологи, юристы, психологи, философы, два частных фрейдиста, специалисты по экономическим и международным вопросам, и бог есть еще кто. А на вторых ролях для консультации практических действий группа предполагала использовать и использовала уже людей любых профессий — и начальников жеков, и агитаторов, и вагоновожатых, и врачей, и охотников, и собаководов, и парикмахеров, и мозолистов, и мастеров наземной частофикации и реставраторов лица. и преподавателей вузов, и модельеров от Зайцева, и детективов, и председателей месткомов, до да кого хочешь, лишь бы все эти лица были деловые и значительные, не больные, не старые, лучше до сорока и могли протянуть на своем посту еще по крайней мере два десятка лет. Ну хорошо, сказал Данилов. А тебе-то это зачем? Нежными, чуть полными пальцами. В двух изумительных перстнях с сердоликом и бриллиантом Клавдия Петровна донесла сигарету у Инстон в чистой тарелке и легким движением стряхнула пепел на фаян. — Это сложный вопрос, — сказала она. — Это и философский вопрос. Тут все словами не назовешь, тут надо страждать. Да, страждать? — И все же, — сказал Данилов, — вдруг и пойму. Каждый порядочный человек, уважающий себя, сказала Клавдия Петровна, желает жить хорошо и даже лучше, чем хорошо, и желает занять положение такое ему по душе, скажем, перейти из последних в первые. Ну не в первые, а в восьмые. Ты со мной была в последних, не в самых последних, но Володеньку вы близко к ним. не суть «Нынешним своим положением я довольна, вот ежели все выйдет у меня с новым, я и совсем успокоюсь. Но на время, ведь жить-то надо страстями». «Страстями?» — спросил Данилов. «Да», — сказала Клавдия Петровна, — «страстями. Ты живешь чувствами, а мне нужно страстями. Это не я придумала, это нынче стиль такой». «Я знаю, что это не ты придумала». «А теперь у меня все есть, или с войновым будет. Я женщина обыкновенная, но своего стою. Я в соку, и я красивая. Я красивая, а, Данилов?» «Красивая», — согласился Данилов. «Что нужно женщине?» «Славы?» «Удачи в общественной деятельности?» «Я проживу без них. Я и так эмансипированная. Славы деловой мне и за даром не надо». Она не по мне. Я смотрю на работу, как на свободу от домашних дел, унизительных для женщины, отупляющих ее. Вон, взгляни на свою знакомую Муравлеву. Она вся погрязла в бездуховности, одна коса оттуда торчит. И то натуральное. Значит, отбросим славу и подвиги. Остается любовь. И здесь для меня первое правило не быть в любви несчастной. но и не делать несчастным мужчину или мужчин. Естественно, не таких мужчин, как я, — сказал Данилов. Сам посуди, Володин, ты, ты человек неустойчивый, легкий. Ты можешь увлечь неопытную доверчивую девушку с пылким воображением и без туалета, но составить счастье женщину с богатой требовательной натурой ты не способен. Ты вот даже 15 рублей — Хотя не жалею о прошлом, и за квартиру я тебе благодарна. Но, профессор Войнов, сильная и деловая натура, а ты, Данилов, оркестрант, Войнов даст мне все. То есть я и сама этого бы всего достигла, но уж когда Войнов возьмет меня под руку, я словно бы иной персоной стану. На другие места мы станем садиться, и уж с этих мест, на худшие не пересадят. И потом, конечно, надо будет обязательно выехать за границу. Войнов уже согласился вывести меня хотя бы года на три. И ему нужно для работы, понятно, не в Турцию. Что там в Турции? Они, турки эти, в гаремах с утра до вечера пьют кофе и душат свободы. Есть же и другие страны. Италию, Францию, Англию, наконец. И оттуда Войнов... Сможет взглянуть на турецкие проблемы? — Сможет, — кивнул Данилов. — Но про другое я тебе хочу сказать. Про хлопобудов. Сейчас я всем довольна. А через десять лет, или через двадцать, или тридцать, что мне будет нужно тогда? Теперь ты понимаешь, почему я записалась в очередь. И даже не в одно, а в три. Хлопобуды завтрашним днем, что ли, торгую? Да не торгуют. Как они могут торговать? Странно, ты человек, Данилов. Они его и не предсказывают. Просто они все делают по науке. И ведь могут демографы сейчас точно сказать, сколько детей надо рожать женщине в 80-м, 90-м, 2000 -м году, чтобы человечество сохранило в нормах воспроизводства своего, прости, поголовья. Или вот лесники. Они тебе назовут, сколько деревьев надо будет посадить через пять, десять, двадцать лет, чтобы, как верно поет Золотухин, который был хромой, а теперь бумбараж, и на тот век лесу было до да ой-я-ей. А уж футурологи, те вообще все наперед знают. У них движение каждой пылинки в истории определено, И так, и в процентах, и травки каждой прозябанья. Неужто и гад морских подводных ход? Насчет морских не знаю, но у нас там есть человек из фирмы «Океан». Он разберется с морской рыбой, если надо. Я тебе азы объясняю. Ты понял? Угу, кивнул Данилов. А наши-то умы из хлопобудов тоже не последние. Главные в группе системной аналитики. Их бог — облаков. Они такие движения души ловят, на каких любая машина споткнется. Подойдет моя очередь. Они меня всю разумом и чувствами просветят. И медицинской аппаратурой просветят. Представят меня восьмидесятом. в девяностом и 200-м году, и скажут, что мне будет нужно, и что теперь, и тогда мне следует предпринять. И часто они берут по пятнадцать рублей, нередко, по графику, чтобы мы сознавали свою ответственность. Да и что теперь жалеть мелочь, ведь потом-то как бы не пришлось переплачивать. За что? Ну как за что? — удивилась Клавдия Петровна. — Хорошо, — сказал Данилов. — Ладно. — Получишь, положим ты справку. На три десятилетия. — Но ты измучаешь себя прогнозами хлопобудов. — Себя? — Нет. Других? — Да. — Счастье, — сказал Данилов. — Я в твоих дальних хлопотах полезным быть не смогу. — Кто знает? Нет, — Нет-нет. Ни в коем случае, — испугался Данилов. Эту неделю от дежурю, как обещал, и все. Подумаешь, 15 рублей, сказала Клавдия Петровна, многие в очереди даже и не ради себя стоят, а ради детей, хотя и не все рожали. Что же экономить на детях? Потом репетиторам втрое дороже заплатишь. И о высшем образовании детишкам хлопочут. Кто о высшем, кто о среднем обязательном. скажем, как частный вопрос, выясняют и правильно делают школы, с каким языком надо будет устраивать ребенка через десять лет. Может, тогда самым стоящим станет исландский язык. — Слушай, а вдруг через десять лет модно будет иметь по трое детей? — спросил Данилов. — Ты что же, родишь? — Рожу, — сказала Клавдия Петровна. — А пока будешь терпеть. Я этих терплю, ты сам знаешь. Впрочем, это все частности. Частности, согласилась Клавдия Петровна. Для меня частности. Я буду знать главное. А частности сами откроются. Но многие-то именно из-за частности в очереди и стоят. Дуры есть замечательные. Ну и дураки, тем более. Уж раз по пятнадцать рублей платишь, что и... А они, некоторые думают, что через очередь... Вашиют шубы и пожиковые шапки по себестоимости, ждут и туфли на воздушной платформе одного типа, видишь ли, манит магический кристалл. А куда все? Он-то что ходит? Не знаю. Наверное, ему нужны какие-нибудь прогнозы. Я для Войного тоже кое-что узнаю, если мне его припрогнозируют, или прифутуруют, или прифутуруют, а может Куда совпечется службе, тут многие со служебными болями. Ну вот, получишь ты прогноз. И что дальше? Дальше. В группе, кроме системных аналитиков, есть конструктивисты. Вон, известно тебе Галкин, директор магазина. Скажем, узнаю я в частности, что в 86 году мне понадобится пальто из моржевой кожи, и сейчас же запишусь к нему в очередь. И десять лет будешь отмечаться? И буду. Зато вовремя, даже чуть раньше получу вещь. Конструктивисты, они у нас от того конструктивисты, что все наши проблемы, осознанные аналитиками, будут конструктивно решать. Кому какие конструктивисты окажутся нужны, тот к тому в очереди встанет. Кто к косметологу, кто к начальнику Жека? «Ну, все это частности. Что же главное?» «Это тайна. Но я...» Тут улыбка слетела на перламутровые губы Клавдии. «А я уже знаю кое-что. То есть у меня есть уже сведения. Я не все знаю, но я догадываюсь. И я не скажу, как я узнал и через кого, но поверь мне...» «У меня есть одна сумасшедшая идея». «Достаточно сумасшедшая?» «Конечно, достаточно. Достаточно безумная идея. Может быть, тебе нужны три карты?» «Ах, Данилов!» Нежной ладонью Клавдия прикоснулась к его щеке, прошлое растеплив. «Если бы ты был Сен-Жермен...» «Нет, я уж сама все устрою». Но я зачем-то тебе понадобился, раз ты мне все это рассказываешь. Я и сама не знаю зачем. Ну, хотя бы ты поможешь восстановить потерянный номер. Скажешь им, что это ты был виноват с 15 рублями. Мои деньги хотел себе присвоить. А к чему тебе номер, если ты и так все узнаешь? Я должна получить официальную справку и потом... В очереди интересно. Разговоры, люди, знакомства очень полезные. Мы с тобой пойдем и восстановим номер. Но нет, раз ты виноват, раз уж пожадничал, и потом вдруг я тебя свою безумную идею посвящу, а? Тут послышался страшный разбойничий свист. Машины на улице Горького вздрогнули и остановились. Бутерброды и венгерские слоеные пирожки, подпрыгнув, с буфетной стойки посыпались на пол. Кармодон что ли?» — подумал Данилов. Но вот машины поехали, колбасу уборщицы подняли с пола и положили обратно на хлеб, пирожки и бутерброды были возвращены в буфет, а Клавдия все стояла и жадно глядела на улицу, открыв перламутровый рот. Глаза Данилова двинулись по следу ее, И Данилов увидел, как мимо кулинарного магазина не спеша прошел румяна ростовцев с ведоровской трубкой во рту. Клавдия решительно запахнула шубу, направилась к двери, сказала Данилову, «И «Я тебе позвоню, действуй по списку, извини». И была такова.